Второй день. Ящик Пандоры. Вот я, Алкарик, стою перед экраном подземелья Вайнар, Сверхчеловек, коснувшийся вечности. И что рассказали Вайнару и мне злые духи вечности? Нет ничего опаснее на свете, чем главные три добродетели. Вера, надежда и любовь. Вера, потому что она дает ложную уверенность во всем. Надежда, потому что она показывает ложное будущее. И любовь, потому что ты думаешь, что ты кому-то нужен. И злые духи говорят, что нужно от них избавиться, потому что эти добродетели отвлекают тебя от того, что на самом деле важно. Важен только миг, который изменил мир. И вот я хочу узнать этот миг. Почему этот миг был необходим? Миг, который сделал нас людьми. «А может, этот миг — это не дар, а трагедия? Может, смерть — спасение?» «Спасение от жизни, а значит, от страданий». «Мы страдаем. Ты, лкарик, тоже страдаешь от того, что не можешь решить, что оставить в ящике Пандоры, а что должно послужить на благо человечеству. Тогда-то я понял, что в новом мире не будет веры, надежды и любви. В мире...» в котором не будет вражды, потому что нет правильной веры, нет безрадостной любви и нет вожделенной надежды. И я отхожу от экрана подземелья, поднимаюсь на лифте и смотрю через защитное от радиации окно на высохшую землю, где скоро будут играть дети на карусели, воздвигаться новые города и покоряться новые горы». Мы все вершим новую реальность, когда мечтаем о том, чего бы хотели воплотить в реальность, но никогда не принимаем реальность. Так вот, я смотрю через окно на новую реальность и открываю дверь, чтобы воскресить в себе историю о новом мире, где все мы будем счастливы. Однако нам не суждено быть счастливыми, поэтому исправлю начертанное человечество». Мы снова заговорим со своими близкими, и ты, Вайнер, не моя копия игры, а душа близкого мне человека, как я уже говорил тебе. Скоро вся наша семья воскреснет из мертвых и воссоединится друг с другом, чтобы прогуляться по улицам городов нового мира и сказать слова, которые мы не успели сказать. Этот праздник будет сопровождаться фейерверком и звучанием труп ангелов». «Поэтому ты, Сэм, запустишь новую версию игры Вайнер. Вайнер 5.0. Лкарик, да будет так. Добро пожаловать в новый мир. Мир, в котором все воскреснут, кто нам дорог».